Петру оканчивался десятый год, когда умер царь Феодор. Петра выбирают в цари, но этот выбор ведет к стрелецкому бунту. До сих пор удаление гонения раздражали ребенка. Теперь страшные кровавые сцены перед глазами, мучительная смерть родных, отчаяние матери, власть похищается, переходит в руки прежних гонителей. После приближенные к Петру люди рассказывали иностранцам, что во время стрелецкого бунта маленький Петр сохранил удивительное спокойствие, нисколько не изменился в лице, и указывали на это как на признак будущего величия. О состоянии Российской империи в 1699 году с английского. Туманский. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя Петра Великого. Далее. Собрание разных записок и сочинений. Часть первая. Санкт-Петербург. 1787 год. Страница девятая. Но как бы ни держал себя Петр во время стрелецкого бунта, Кровавые сцены не могли остаться без влияния, и чувства, возбужденные ими, должны были действовать разрушительно, хотя бы и сдержаны были на время.